Эвелина Блейк. Избранная для мага. Глава первая. Стемнело рано, наверное, потому что приближалась гроза. На это указывало пасмурное небо, которое заволокло тучами. Откуда-то издалека уже раздавались первые раскаты грома. Бум! Резко сверкнула молния. А-а-а! Я вздрогнула от неожиданности и подскочила на месте. Не бойся, малышка. В его глазах появилась лёгкая насмешка, словно он видел во мне маленького ребёнка, испугавшегося безобидного паучка. Он покрепче обнял меня за талию и прижал к себе. Даже если молния ударит в тебя? Я недоверчиво подняла на него глаза, пряча за сарказмом свой страх от надвигающейся непогоды. Снова эта насмешливая, но тёплая улыбка. Да что мне станетс? Меня даже Корнус не смог одолеть. Куда уж там Грому? воскликнул он. Качая головой, я вспомнила Корнуса. Он был моим одноклассником, который вечно влезал в магические драки. Хоть он страшно бесил своим вспыльчивым нравом, его многие уважали за грамотное владение магией. Не лезь бы ты во все эти драки, пробормотала я, опуская глаза. Он схватил меня за подбородок и нежно посмотрел на меня. Я тут же потерялась в этих ласковых глазах цвета изумруда. Хорошо, любимая, ради тебя я буду сдерживать свой пыл, но только если кто-то вдруг посмеет сказать в твою сторону что-то нехорошее, он сурово покачал пальцем, угрожая невидимому врагу. Я ничего не сказала, а только улыбнулась, прильнув к любимому в нежном поцелуе. Какой же он у меня всё-таки забавный, но такой тёплый и родной. Бум! Я резко отстранилась от него. Гроза уже начала меня по-настоящему пугать. Находиться снаружи больше не хотелось. Лучше пойдём в дом, предложила я, кутаясь в куртку. Да, что-то уже холодновато становится, согласился он и, взяв меня за руку, поднялся со скамейки. Стой! Что-то вдруг привлекло моё внимание. Среди деревьев я увидела тёмное нечто. Просто какой-то сгусток темноты. Удивительно, как я его вообще заметила, учитывая, что всё вокруг и так было погружено во тьму. А эта тьма была какой-то особенной, глубокой, клубокобразной, невольно притягивающей взгляд. Мне стало неуютно, я хотела уйти оттуда, но что-то заставляло меня стоять на месте. Я думаю, нам и вправду стоит пойти домой. Я услышала в его голосе испуганные нотки. Это должно было меня еще сильнее насторожить, но я завороженно смотрела на темный сгусток, стремительно приближающийся ко мне, все ближе и ближе. — Элина, бежим! — воскликнул он и резко дернул меня за руку, но это не помогло. Тьма уже достигла меня, и кроме нее я больше ничего не видела. — А-а-а! — закричала я, когда черный сгусток поглотил меня. — Элина! Элина! — Ну наконец-то ты проснулась, услышала я слегка раздражённый мужской голос. Глупо хлопая глазами, я медленно покрутила головой, не совсем соображая, что происходит. Оглянувшись по сторонам, я обнаружила, что нахожусь за кухонным столом. Рядом стоял мой отец, недовольно уперев руки в бока и грозно глядя на меня. "Элина, ну нельзя же так". Он опустил глаза, разглядывая что-то на столе. Я посмотрела туда же. Передо мной лежала раскрытая книга. Я тяжело вздохнула. Ну вот, опять заснула над учебником. Не глядя на отца, я поправила взлохмаченные волосы. Никому не пойдёт на пользу уснуть прямо за столом. Такое я уже не в первый раз. Отец неодобрительно покачал головой. Я же 100 раз тебе говорил, что нужно вовремя отдыхать. Совсем себя не жалеешь, постоянно практикуешься с магией. Обязательно отдохну, когда пройду вступительные испытания в высшую школу магии, привычно повторила я. Папа поднял глаза к потолку, словно бы молясь всем богам. Но не нужно выжимать себя как лимон, продолжал он. Ты заснула над книгой. Такое было всего один раз. Я тоже гнула свою линию. Сейчас уже точно не первый, упрямо топнул он. Я печально вздохнула. Нет, я тебя не обманываю и считать умею, сказала я, задумчиво дёргая край шик страницы магической книги. В прошлый раз я и вправду заснула от переутомления. А теперь что? папа старался говорить равнодушно, но по его тону было слышно, что ему интересен мой ответ. А теперь я не уснула, точнее, уснула, но в общем, меня вырубило это тупое заклинание. Я в сердцах всплеснула руками. Всё никак не получается его нормально воспроизвести, постоянно вырубает. Это всё происходит из-за ошибок. Если что-то идёт не так, то оно работает против тебя. Оно достаточно сложное. Я обречённо опрокинула голову на книгу. Столько стараний, и вот опять. Папа задумчиво смотрел на меня, нахмурив брови. Видимо, он не совсем осознаёт, в чём вообще состоит проблема. Так не делай его и всё тут, пожал плечами он. Я снова вздохнула и закатила глаза. Ну да, чего-то инова я от него и не ожидала. Отцу нравилось быть простым работником в мастерской и практиковать бытовую магию. Мне же это казалось недостаточным для счастливой жизни. Я не могу его не делать, терпеливо объяснила я. Это моё вступительное испытание. Только после него мои документы примут на рассмотрение в высшую школу магии. Вроде бы я это всё уже говорила ему, разве нет? Ладно, наверное, он так до конца меня и не поймёт. Отец устало вздохнул и присел рядом со мной за стол. Элина, доченька, я прекрасно понимаю твоё стремление. Он ласково смотрел на меня, но мне уже заранее не нравилось то, что он скажет. Ты тренируешься всё лето, а документы можно подать только в течение ближайших пары дней. Ты у меня сильная, смелая и очень умная девочка, и ничего страшного не будет, если ты не будешь учиться в этой школе. Туда не так просто поступить. Я и сам в своё время пытался, уж поверь мне. Я резко выпрямилась, будто порываясь встать. Отец замер, осёкшись на полуслове, словно бы испугался, что чем-то меня задел. Я не хочу сказать тебе ничего плохого или отговорить ни в коем случае, поспешно прибавил он уже более тихо. Я знаю. Эта простая фраза была сказана излишне истерично. Все мои нервы были уже на пределе. Но то, что ты не поступил, ещё не значит, что не поступлю и я. Я очень много для этого работаю. Я понимаю, дочка. Отец осмелился дотронуться до моей руки и ласково сжал её. И я не сомневаюсь в твоих силах, просто просто знай, что жизнь не закончится в том случае, если со школой ничего не выйдет. Есть ещё куча учебных заведений. Даже слышать о них не хочу. На глаза уже наворачивались предательские слёзы, но я упорно продолжала их сдерживать. Элина, всё будет хорошо, слышишь? продолжал говорить папа. В любом случае. Да, да, я знаю, тихо проговорила я. Настроение мигом испортилось, и я захлопнула книгу. Мне, мне нужно пойти пройтись. Не глядя на отца, я развернулась и отправилась в сторону входной двери. Гневно топая по тропинке, я не оборачивалась по сторонам, потому что и так знала, что увижу рядом с собой нашу маленькую живописную деревню, мастерскую кузнеца, мельничное колесо. Обогнув жилые домики, я отправилась дальше к краю деревни. Я шла уверенно, мой путь лежал в определённое место. Достигнув небольшого лесочка, я нырнула в проём между деревьями. Шаг, ещё шаг, ещё немного. И вот я стою на живописной поляне, откуда открывается потрясающий вид на водопад, не спадающий вниз на камни. Иногда я забиралась на камни и сидела возле самой воды, но сейчас чувствовала себя совершенно обессиленной, поэтому уселась на траву прямо там, где стояла. Мне надо было побыть наедине и подумать. Внутри меня боролись противоречивые чувства. Злилась ли я на отца? Вовсе нет, ни в коем случае. Я понимала, что он вовсе не хотел обидеть меня своими словами. Как-то задеть? Папа говорил искренне. И самое жуткое, что он прав. У меня может не получиться поступить в высшую школу магии. Ну, это ещё мягко сказано. Может не получиться. Шансы на это, в принципе, не особо высоки. В школе обучается ограниченное количество учеников. Отбор туда идёт жёсткий а дети, занимающиеся в общей магической деревенской школе, обычно не обладают достаточным магическим потенциалом. Я не единственная в нашей деревне, кто пытался поступить в высшую школу магии, но такие попытки редко увенчались успехом. Последний раз из наших туда поступил какой-то парень, года 3 назад, учившийся на отлично в общей магической школе. Так что каковы вообще мои шансы? Подобные мысли заставили меня паниковать. Нет, само собой, жизнь не закончится, если я не окажусь в числе студентов школы магии. Но я не хочу поступать в Общий магический колледж. Там учат в основном бытовой магии. Что я буду потом делать? Помогать отцу в мастерской? Нет, я, конечно, уважаю чужие интересы и вижу, что папе приносит удовольствие заниматься своим делом, но это совершенно не мой путь. Зажмурившись, я опустила голову, пряча её в коленях. Даже не могу представить, что будет, если я не поступлю. Нет, нет, не хочу об этом думать. Перед закрытыми глазами, которые не отвлекались на живописный вид, предстал образ парня из моего недавнего сна. Я недовольно вскинула голову и повертела ей, выгоняя образ. Нахмурилась. А ему что нужно в моей голове? Симпатичный незнакомец, не спорю, но мне сейчас никакого дела до парней нет. Они будут только отвлекать от важного. Наверное, это всё из-за заклинания. Оно нарочно дразнит меня, не поддавайся, насылаю дурацкие сны. Снова цапаешься с отцом. Услышала я слегка надменный мужской голос. Фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Седрик, только не начинай, прошептала я, приподнимая голову. Глядя на меня, старший брат невесело усмехнулся и присел рядом. Я хмуро уставилась перед собой. Водопад уже особо не радовал. Ну вот, сейчас начнутся натации. Как ты меня нашёл? спросила я просто для того, чтобы хоть что-то сказать. Разумеется, ответом мне был удивлённый взгляд. Серьёзно? Ты же здесь с самого детства прячешься, когда чем-то недовольна или грустишь? — воскликнул Седрик и проницательно посмотрел мне в глаза. — Кажется, сегодня ты недовольна и грустишь. — Удивительная проницательность! Только тебя тут не хватало! — пробормотала я, положив подбородок на колени. — Поэтому я и пришел! — иронично воскликнул Седрик, как ни в чем не бывало, жуя травинку. — Кто-то же должен тебя подбодрить и направить на путь истинный, раз у отца это плохо получается. Да дело же вовсе не в этом просто наши мысли и желания немного расходятся я тяжело вздохнула хорошо тебе ты находишься на своём месте тебе нравится работать с отцом в мастерской стругать эти всякие поделки изготавливать мечи между прочим прибыльный бизнес заметил брат я недовольно посмотрела на него только не в нашей деревне вырвалось у меня Седрик опустил глаза, его взгляд потух. — Прости, я не хотела тебя обидеть! — воскликнула я, встревоженно поглядывая на брата. Не хватало только и с ним поссориться. Я только хотела сказать... — Я рада за тебя с папой, честно. Просто мне нет места в этой мастерской. — Да, там и вправду тесновато! — совершенно серьезно произнес брат. Он заглянул мне в глаза, и я осознала, что он меня понимает. — Да. Ты сильная колдунья, и обязательно добьёшься своего. Просто будь помягче с отцом. Он заслуживает лучшего. Я ничего плохого не говорила, сказала я, отворачиваясь. И не буду с ним спорить, если он не будет читать нотации по поводу того, что я слишком много занимаюсь учёбой. Но ты и вправду, я гневно посмотрела на Седрика, оборвав его на полуслове. Ладно, ладно, молчу. Он поднял руки, словно бы капитулируя. С тобой всё равно бесполезно спорить. Это верно, хмыкнула я, но на душе стало немного легче от разговора с Седриком. Я даже обрадовалась, что он решил последовать за мной к водопаду. Пойдём домой, скоро стемнеет. Брат лениво поднялся с места и протянул мне руку. Я поморщилась, не спеша вставать следом. Это означало, что нужно снова возвращаться к книгам, потому что до завершения вступительных испытаний осталось всего ничего, а я даже не приступала к ним, и голова была такая чугунная. Ещё и Седрик стоит, такой отзывчивый, такой родной, так ласково смотрит на меня, поэтически протягивает руку, как делал всякий раз, когда я падала в детстве насяй стрелой по округе. Хотелось вцепиться в эту руку. А лучше сжать брата в объятиях и никуда не отпускать. Никуда не спешить. Естественно, я никому не собиралась в этом признаваться, хоть и приняла протянутую Седриком руку. Сдаваться вообще было не в моём характере. И на этот раз я тоже сделаю всё, что от меня зависит.